Это, впрочем, случалось редко, поскольку тот играл рассеянно, заглядывался на улицу, на проходящих женщин, на собаку, лежавшую возле соседнего столика, увлекался разговором, расхваливал собственные ходы, и когда видел их неудачность, то с обиженным видом брал их обратно. Свои поражения он объяснял крайне многословно, приводя разнообразные аргументы в пользу того, что вообще-то должен был непременно выиграть. А выигрывая, радовался, будто ребенок. Подчеркивал тонкость своего размена ладьи на коня или хитроумную жертву пешки, расписывал стратегический замысел ослабления ферзевого фланга ради позиции в центре. Воспроизводился весь ход игры и отдельные эпизоды в качестве доказательства собственного мастерства и превосходства. Дней через десять другой попросил в долг. Нельзя ли расплатиться за него? Дескать, портмоне по забывчивости осталось дома. На следующее утро просьба повторилась. Оказывается, деньги остались не дома, а в кармане брюк, которые отданы в химчистку и будут получены лишь к выходным. Поэтому приходится просить сравнительно крупную сумму, ведь надо дотянуть до конца недели. Четыреста марок будет, пожалуй, многовато, А вот как насчет трехсот? Деньги он дал, но ощутил досаду. Причиной были выражения лица, с которым высказывалась просьба, и минус, которой принимались деньги. Словно принимая деньги, другое делал ему одолжение. Он досадовал на себя ибо не знал, как поступить дальше. Продолжать шахматные партии, совместные прогулки, выдачу денег в долг, выслушивание хвастливых историй, среди которых однажды появится история о романе с его женой. Надо сделать решительный шаг навстречу событиям. Он написал своей работнице, приложил письмо другому, попросил ее отправить письмо по указанному адресу. «Да, пожалуй, нам следует снова встретиться. Через две-три недели я заеду в твой город, и мы могли бы увидеться. Покажи, как переменилась твоя жизнь». Покажи твою работу, твоих друзей, если таковая появилась в твоей жизни, близкую тебе женщину. Тогда можно было бы, вероятно, продолжить наши отношения с того момента, где они оборвались. Тогда, возможно, найдется место в твоей жизни для меня и в моей для тебя. Именно в жизни, а не на ее обочине. Т. Он навестил другого. Позвонил прямо в дверь без приглашения, без предупреждения. Табличка из полированной латуни с фамилиями жильцов, звонки и переговорное устройство, дизайн, гармонирующий с опрятным фасадом дома и парадным в духе югенстиля. Фамилия другого значилась на табличке последней. Дверь парадной была открыта, он вошел и не найдя фамилии другого на дверных табличках обеих квартир в портере, спустился на несколько ступенек вниз по лестнице, которая была из мрамора, как и пол просторный парадный, и перила, которые на марше, ведущем к верхним этажам, были из резного дуба. Ступеньки спускались в подвал. Справа появилась железная дверь с надписью «Подвал». Но слева обнаружилась квартира, на входной двери имелась табличка с фамилией другого. Он позвонил. «Госпожа Вальтер», — откликнулся другой, — «сейчас открою». Спустя минуту другой отворил дверь и возник на пороге в обвисших спортивных брюках и несвежей нижней рубашке. За его спиной виднелось выходящее в сад окно, расположенное на уровне земли, неубранная постель, на столе гора посуды, газеты и бутылки, возле шкафа стояло два стула, еще одна распахнутая дверь обнаруживала душ и унитаз. О, удивился другой, и, отступив назад, Почти закрыл входную дверь. Вот это сюрприз. Я просто решил... Грандиозно. Жаль, что я не могу принять вас должным образом. Здесь тесновато, а наверху я давно не следил за порядком. Я, знаете ли, два месяца назад переместился в подвал, чтобы присматривать за черепашками. Любите черепашек? Мне не доводилось. Никогда не доводилось иметь с ними дело... А этих толком не знаю даже те, кто держит черепаху у себя дома. Как же можно любить то, чего не знаешь? Пойдемте со мной.